Интерлюдия 39. -е, Великобритания, БМА, Майкл О'Райли, Лорен Фауст, Куэс Джингуджи, Риана Тернер. Эй, Ралли, не гони, окей. Я вообще-то как раз пообещала помочь девочкам с их литературными изысканиями. Лучше присоединяйся. Ралли? На памяти Куэс в первый раз кто-то так переврал фамилию ее научрука. «Глупое ученическое прозвище», — мгновенно открестился профессор. «Ага, сейчас». «Не такая уж и глупая». Лора скорчила рожицу. «Я говорю вам это по секрету», — обращаясь к девушкам. «Майкл всегда быстро соображал». «Эй!» И его действительно иногда заносило на поворотах. «Ах так? Ну тогда вам, молодые леди, нужно узнать, что вот эта вот степенная особа в юном возрасте за глаза прозывалась не иначе, чем книжным дьяволом. «Эй, а ну заканчивай!» Женщина подхватила один из томов Хроник, машинально взвешивая его в руке. «Вы побеждали любого оппонента в споре, приводя на любое утверждение цитату из прочитанного?» Наивно предположила Тернер, сделав огромные глаза и оперативно включаясь в предложенную игру. Завоевать еще несколько положительных очков в глазах преподавателей, почему бы и нет, раз не требуется усилий. А то! Гордо подбоченилась псевдорыжая, но через секунду сдулась под насмешливым взглядом преподавателя ирландца: На самом деле один парень мешал мне читать, и я сломала ему ключицу, отмахнувшись книгой. Ну и фамилия роль сыграла. Женщина мечтательно улыбнулась, потом взглянула на молодое поколение. Сейчас девушки выглядели почти как сёстры, с одинаково охреневшими лицами. Так что давайте сюда ваши вопросы, пока я добрая. Да, и кстати, Ралли, представь своих учениц. «Моя тут только одна, — напомнил Орели, и галантно изобразил лёгкий поклон в сторону носящей полумесяц. Позволь представить тебе Куэс Джингуджи, химия и официальную главу двенадцатого клана Круга экзорцистов Японии. И «Химия — это же значит принцесса, да?» Лора разве что не вцепилась в девушку. «Ничего себе! Круто!» «Лорен Фауст. Долгое время моя однокрупница. Большой любитель волшебных сказ... Изучения исторических фактов, связанных с проявлениями магии. Она американка». Тут голос ирландца пополнился извиняющимися интонациями. «Мол, простите, бесцеремонность...» Тяжелая травма детского воспитания в стране, победившей демократии. Теперь работает художником и моушн-дизайнером в анимации. «Уж не знаю, на что рассчитывали родственнички, запихивая меня в БМА, но с моей, едва четверкой, на что-нибудь большее, чем мистический взгляд, я не тяну». Не сказать, чтобы «Книжный дьявол» выглядел особо расстроенной озвученным обстоятельством. Так что по завершению Академии пришлось выбирать себе цивильную профессию, а я всегда неплохо рисовала. Зато я получила в нагрузку целый мир чудесных историй. Вот приехала подновить воспоминания и половить муз. Риана Тернер, молодой профессор, был сама невозмутимость. В каком-то смысле твоя коллега, Лора, тоже любит книги читать, а некоторым невезучим томикам устраивать веселые аутодафы, вместе с единомышленниками. Кружок сжигателей запрещенных гримуаров! быстро прокомментировала речь учителя Ри, пока оказавшаяся бывшей студенткой американка не подумала еще чего-то. Как романтично! В этот раз Куэс и Рианне удалось удержать на лицах вежливое выражение. Подруги только понимающе переглянулись. Темпераментная особа вызывала у них одну и ту же эмоцию. Но ты их, эти запрещенные гримуары, перед сожжением, конечно же, читаешь, чтобы не уничтожить что-нибудь не то, так? Оу, я просто-таки желаю немедленно узнать, что ты такое вычитала, чтобы зарыться в тягомотину за авторством О'Нилла, продраться через него — истинный подвиг читателя. Так что же?» Тернер задумалась. Ей совершенно не хотелось светить то, что она искала. С другой стороны, описание было достаточно абстрактным, чтобы ничего не описывать. Абсолютная истина мира. О! книжный дьявол на несколько секунд задумалась: Тебе попалась именно такая формулировка? Теперь понятно, почему ты влезла в Ниловскую билетристику. Так сходу, я и не припомню, где еще видела схожее описание. Ничего страшного! Риана призвала весь свой актерский талант чтобы показать, насколько ей не важен результат. Просто интересно стало. Может быть, еще найду? Нет-нет, ты не поняла, взмахнула руками художник. Дело не в термине, дело в его описании. Написание, если хочешь. А сам термин, хм, у него много имен. Я бы даже сказала, чересчур много. Абсолютная истина мира. Центр или средоточие всего. Источник мироздания. Сердце мира философский камень, начало всех начал и так далее, включая джины из лампы, золотую рыбку и горшочек каши. Это все оно. Что? Сказать, что рыжая ведьмочка была удивлена, значит ничего не сказать. Откровение о предмете поиска выбило ее из колеи еще сильнее, чем невозможность понять автора гримуара. Единственное, что у нее крутилось в голове, это выражение «что за хрень вообще?». Хорошим сравнением было бы, если бы физику показали новый тип атомного реактора, а потом, по секрету, объяснили, что сталкивают там частицы между собой, специально прирученные нанохомячки, от того и такой высокий выход энергии. «Сердце мира» или «правда вышняя» – очень и очень древний термин. Меж тем лекторским тоном продолжала вещать Фауст, история которого теряется в седых веках. Возможно, его придумали первым те люди, что перед этим придумали абстрактное мышление. Сердце мира – это такая мечта, место, где каждый может получить то, что заслуживает. Не просто хочет, а именно может получить. Причем, если позднее легенду стали трактовать через призму христианских мировоззрений, что человек получал нечто в зависимости от того, насколько он праведно жил, а магии и другие личности – невольно оказавшиеся в своеобразной оппозиции церкви, наоборот, как источник всего, что пожелаешь, то в самой первой трактовке, ну, это по моему мнению, конечно, так вот, в самой первой трактовке получалось, что ты мог достичь предела своих возможностей, максимума лично для себя. Примерно как принц Сидхардха, он же Будда Шакьямуни, усевшийся медитировать под фикусовым деревом и обретший свою истину мира, просветление. Ну, вот так, если кратко. Слов у Рианы просто не было, по крайней мере, приличных. Каким образом должны были сочетаться заклинательные построения и легенда о древнем жупеле? В своих исследованиях гримуара Тернер казалось не просто отброшена к началу пути. Было такое впечатление, что она еще и ушла в глубокий минус. Чертова книжонка! А ведь свидетельство, в свое время найденное ею, казалось, было максимально достоверным. А подробнее можешь расспросить Ралли. У него же как раз есть оригинальный концепт на этот счет. Крайне оригинальный, я бы сказала. Ведь то, над чем ты сейчас работаешь со своими учениками, как раз и есть получение доступа к сердцу мира. Сенсей? Куэс, которая искренне полагала, что она с Малькольмом вот уже который год занимается, у теперь уже профессора, исследованиями в области магии пространства? Изменило самообладание. Лора, ты как бы это сказать не совсем права. Да ну! Ну да. Все равно, что сказать, что электричество открыли, потому что люди искали свет фаворский. Примечание. Считается, что именно описание фаворского света в Евангелии и дало толчок сначала к теоретическому обоснованию понятия «энергия как таковая», а потом послужило и стимулом к первым средневековым изысканиям на тему выделения чистой энергии. Ну вообще-то так и есть. О боже, Лора, только не начинай! Я не могу поверить, ты же даже статью написал на эту тему и не похвастался ею перед своими студентами. Я написал ее наспор, что эту ересь опубликует исследователь магии, блин. Нашла чем гордиться. А то! Это единственная в мире научная статья, где я чей-то соавтор. Хе-хе. Тернер напомнила о том, что у спорщиков вообще-то два охреневших слушателя, и что они вообще-то в библиотеке. Ладно, я думаю, проще будет дать вам эту статью. Потер лоб ирландец. Я же не смогу дословно пересказать весь тот бред, э, все обоснования. Пошли, я скажу на выдаче, какой альманах исследователя вам должны дать. «Это было обязательно?» Мужчина и женщина вошли в лабораторию, открытую ключом Орели. Ведь действительно по-дурацки вышло. И статья эта... «Да ладно тебе!» Женщина, до того что-то черкавшее в блокноте, улыбнулась до ушей. «Эти девчонки просто чудо! Как раз то, чего мне не хватало! Так приятно было их тормошить! Ариана вообще такой типаж книжной девочки! Замкнутая и серьезная!» но решительная и готовая ради своей уверенности в книжных знаниях копать и копать. А ты видела ее выражение лица? Герой, однозначно главный герой. То, что ты сейчас сказала, к Тернер относится менее чем на треть. Отстань, у меня вдохновение, не сбивай. А японка какова? Принцесса, держать лицо. Ха, ну конечно, одной принцессы будет мало, и нужно добавить какую-нибудь несправедливую трагичность. Или, наоборот, справедливую. Не знал, что полтора дня перечитывания старых книг могут дать такой эффект. «Да не в книгах дело! Я тут...» Ну, как будто в молодость вернулась. Тут ничего не изменилось. Те же стены, тот же дух, дети, подростки и сосредоточенное учение. «Я бы на месте твоего мужа тебя не только в Англию, в соседний магазин за хлебом бы не отпустил» подколол подругу детства Майкл. «Не вредничай. Я получила то настроение, за которым ехала. Ха! Давно хотела завабахать что-нибудь такое. Если даже у безмозглой мадам Роулинг и ее унылый толстый троллинг скупают тоннами, то мне сам Господь велел. У меня хотя бы будет тонко». «Может, хоть покажешь, над чем работаешь?» устало спросил Мак. «Да запросто, смотри». И художница протянула свой блокнот. У Рейли несколько минут перелистывал страницы, и брови его взлетали все выше и выше. Открыв последнюю, он еще и выпучил глаза, а потом просто повалился лицом на столешницу, чуть ли не рыдая в припадке истеричного хохота. «Я надеюсь, твой концепт, он не пойдет в работу прямо так. А что такого-то?» Учти, Коэс на практике выдала контрольный огненный шар диаметром 3 метра. Настоящий первый класс, если ты случайно не заметила. Да ладно тебе, она даже не узнает. Отмахнулась женщина. Не та целевая аудитория. Мое дело предупредить. Прежде чем отдать блокнот, Майкл Орелли еще раз посмотрел на последний нарисованный скетч. С листа бумаги на него внимательно смотрела обернувшись через спину, изящно прорисованная, буквально в несколько штрихов, совершенно мультяшная лошадь, точнее, единорог-пегас, с таким знакомым-знакомым выражением лица, которое он частенько подмечал у ученицы. У Лорен действительно был талант к рисованию. И все бы ничего, но Фауст не ограничилась одним сходством внешнего вида и перенесла татуировку. Клан-символ — солба принцессы. Мда, в аккуратно задницу существа. Правда, слегка развернув. Профессор не выдержал и опять стал давиться смехом, предчувствуя, что на некоторое время ему будет тяжело смотреть на свою помощницу спокойно. Ну, милота же! и